Морлоки. Первый же горилла решительно направилась к их укрытию. Видно было, что огонь, горящий внутри дупла, сильно привлек ее внимание. По крайней мере, на людей она даже не посмотрела. Не сговаривая, Сергей и Лора стремительно бросились к дуплу, но зверь даже не ускорил своего движения, словно он был уверен в том, что добыча от него никуда не денется. Влетев в дупло, Сергей тут же выпрямился у отверстия, сжимая острый длинный шип и готовый к отражению атаки. Горилла шла неторопливо и вместе с тем уверенно. Стальные мышцы волнами перекатывались под ее густой шерстью. В этом звере было килограммов 300-350. И Сергей не видел, что они могут противопоставить этой страшной силе. Шип копье, которое он сжимал в руках против такого чудовища, выглядел просто игрушечным и был абсолютно бесполезен, по крайней мере, в руках дилетанта. Здесь требовалось предварительная долгая тренировка и отработанные навыки. Между тем зверь неумолимо приближался, и неприятные мурашки побежали по спине Сергея. Его руки предательски вспотели. Одно дело сражаться с людьми, и совсем другое — сталкиваться с жестокой, беспощадной природной силой. Подслеповато щурясь в свете костра и, прикрываясь волосатой лапой, горелообразное чудовище нагло сунуло свою мерзительную морду прямо в дупло, сверкая матово красными глазами. Сергей попытался ткнуть острым концом шипа в ноздри, но зверь гораздо более быстрым и мощным движением ловко ударил по этому оружию, откидывая копье в сторону. Движение было настолько быстрым, что Сергей даже со своей биологически улучшенной реакцией не успел среагировать на него. Горилла уже собралась было влезть внутрь дупла, не встречая серьезного сопротивления, но в этот момент рядом с Сергеем оказалась Лора, причем с зажженным факелом в руках. Сделав отвлекающее обманное движение, на быстро и ловко ткнул огнем прямо в отвратительный оскал. Ужасный рев потряс окрестности. Горилла отскочила, зажав морду лапами и унеслась вглубь ветки. Молодец! Только смог выдохнуть Сергей, глядя на свой поломанный шип. Потом перевел взгляд на ярко горевший факел Элоры. «В смоле измазала», — сказала она, кивнув вглубь деревянной пещеры, где на вотнутом в стене шипе медленно собиралась густая смола, а не вода, как в других местах вязко сползая на кучу пуха. «Горит хорошо, плохо только разжигается». Сердце Сергея бешено стучало, но страх человека перед ужасной стороной природы под решительным взглядом Элоры медленно уползал куда-то вглубь. «Нам просто повезло», — сказал он, стыдясь своей слабости. «Могло быть и хуже, если бы они разом бросились на нас». Элора молча кивнула, глядя на темную ветку. Огромные, Волосатые существа неторопливо вылезали откуда-то снизу, из зарослей собираясь в стаю. Сергей нервно оглянулся. Эя с Томом в ужасе забились в угол, спрятавшись за гусеницу. Дряда, прикрыв голову тонкими длинными руками, обреченно и безропотно ожидала своей горькой участи. Маленький зверек сжался у ее ног, в тщетной надежде найти там спасительное укрытие. Элора, бледная, тем не менее спокойно протянула Сергею смоляной факел. «Я вымачиваю в смоле, а ты поджигаешь и, если что, кидаешь. Хорошо?» — предложила она. Он взял факел, взвесил его на дрожащей руке, примериваясь, удобно ли кидать, кивнул, глядя на блуждающие тени. «Хорошо», — еле слышно произнес Сергей, успокаивая дрожь в руках и, моля Бога, чтобы Элора этого не заметила. Девушка вернулась к кучке пуха и принялась ловко скручивать факелы. «Как ты думаешь, кто это?» — спросила она со своего места. Наверное, морлоки, ответил он, невольно вспомнив знаменитый роман Герберта Уэлса. А между тем группа темных, внушительных теней на ветке неумолимо увеличивалась, рычание зверей усиливалось, изредка переходя в неприятные визги, и гориллы все чаще ходили взад-вперед по ветке, все ближе и ближе, приближаясь к дуплу, но в какой-то момент вдруг резко разворачивались и уходили обратно, и эти круги постепенно сжимались. Глядя на зверей, Сергей понимал, что, по всей видимости, их оборона не будет долгой. Ни факелы, ни тем более острые шипы не казались серьезным оружием. Себя ему не было жалко. Его бесило, что он ничего не сможет сделать для спасения лоры. И мысль, что, скорее всего, он умрет первым и не увидит, как будут поедать хрупкое тело девушки, его совсем не успокаивала и даже наоборот. В бессильной ярости он смотрел на большую стаю крупных хищников – на своё жалкое оружие, совершенно не веря в его дееспособность, и понимал, что этим количеством факелов они вряд ли продержатся хотя бы час. Максимум через полчаса с их защитой будет покончено. А вскоре вернулся подпаленный морлок. Его яростные рычание слышалось совсем недолго. Истошный, душераздирающий виск десятка глоток потряс окрестности. Стая жуткой тупой массы бросилась на их маленькое убежище. Неуклюже ковыляя по ветви и прыгая по лианам, зверь атаковали в несколько ярусов. Глядя на стремительно несущуюся лавину, слепую ярость в красных глазах и игру стальных мышц, Сергей вдруг впал в какой-то транс. Так, наверное, замирали древние первобытные охотники перед неумолимой атакой саблезубого тигра или пещерного медведя, внутренне смиряясь с неизбежным. Из этого состояния его вывела Эллора. К счастью, древние женщины не были охотниками, и чувство обреченности перед неизбежным концом было им неведомо. Она быстро достала ближайший факел, и, проведя им над разгоревшимся от свежих дров огнем, факел тут же затрещал, неимоверно чадя. Она ткнула рукояткой в бок Сергея, и он очнулся от охватившего его столбника. «Кидай!» — сдавленно выдавила Элора. И Сергей, скорее подчиняясь ее команде, чем соображая, сам кинул горящий факел в надвигающуюся массу. Бросок получился несильным, и гориллы легко вернулись от огненного кома. Факел упал на ветку, перевернувшись несколько раз, разбрызгивая горящие капли смолы. Кора обуглилась, и дерево, не переносящее никаких ожогов, будь то трение предметов или огонь, тут же выдало свой сок, гася пламя. Шипение пара кутали ту часть ветки а Элор уже тнула в Сергея рукоять следующего факела. Обозляясь на себя и на зверей, Сергей взял горящий снаряд, чувствуя, как он довольно удачно лег в ладонь. Легко размахнувшись, он резко и прицельно бросил. Огненный след прорезал темноту, силой плюхаясь в ближайшую гориллу. Горящие брызги разлетелись в разные стороны, и ужасные рев и визги разорвали окрестности. Подпрыгнув в воздухе, горилла шмякнулась на ветку, Перековыркнулась несколько раз, жалобно скуля и своим бросилась куда-то в зарослища спасительной воды. Но скорость движения основной стаи не уменьшилась, что было совсем тревожно. Впрочем, Сергей уже взял себя в руки. С холодным спокойствием он протянул руку за следующим факелом. Впрочем, этот факел был уже последним. Отшвырнув обожженного товарища в сторону, горила оказались прямо перед дуплом. Мощные фигуры не давали проникнуть в узкие отверстия одновременно. На какое-то мгновение образовалась давка. Здоровые волосатые лапы все разом потянулись к Сергею с крученными когтями. Отпрянув, Сергей беспомощно оглянулся на Илору, которая в лихорадочной спешке собирала куском пуха жалкие остатки смолы со стенки пещеры. Оскалившись, огромный зверь с подпалинами на груди и голове энергично отпихнул остальных. Подслеповато слеповато щурясь в свете разгоревшегося костра — он решительно наклонил свою голову, собираясь проникнуть внутрь. И в этот момент что-то случилось. Гориллы почему-то замерли. Воспользовавшись заминкой, Элора быстро скрутила жалкий факелок и, ткнув им в костер, замахнулась, собираясь метнуть свое оружие, пока пламя не успело прогореть. Вылетев из-за спины Сергея огненный ком, благополучно пролетел сквозь отверстие, не встречая никого на своем пути. Гориллы уже разбежались в разные стороны, повиснув на ближайших гибких ветках и лианах, Описав огненную дугу, факел упал в заросли и тут же с шипением погас, затерявшись в листве. «Быстрее, на мягкое!» — крикнул Сергей, догадавшись о том, что сейчас произойдет. Девушка замерла, недоуменно наглядываясь. Но Сергей сам сообразил, ничего подходящего у них нет, и его слова были напрасны. Тогда он быстро поднял ее на руки, и в этот момент сильный удар по стволу дерева сбил его с ног. Сергей подлетел, перековыркнувшись в воздухе и теряя свою ношу. Упал на жесткую древесину. В голове у него противно зашумело. Сдавливая мозги, косточки ступеней заныли. И словно в замедленном кино он увидел, как Лора, поднявшись на ноги, с кошачьей грацией и решительностью подняла копье и очень быстро ткнула им в отверстие дупла, во высунувшуюся откуда-то сверху морду. На ветке мгновенно завыли. Покачивая, Сергей приковылял к Лоре на подмогу. Буквально в трех метрах от них — Несколько горел, спрыгнув с лианы, неприятно скалили свои огромные пасти, а по острию копья и лоры медленно текли капли чужой крови. «Надо бы бросить скорлупой с углями», — как-то вяло подумал Сергей, все еще и действуя, и соображая, несколько замедленно. «Но ведь не успею. Вот сейчас они бросятся, и конец». И в этот момент где-то наверху затрещали ветки. Морлоки, потеряв интерес к обитателям пещеры, мгновенно метнулись на звук и стали ловко ловить то, что в большом количестве падало сверху. Это были дряды и разные мелкие зверьки, сбитые невероятным по силе ударом. Падая сквозь заросли, несчастные оглушенные жертвы даже не пытались зацепиться за ветки, и гориллы, словно бойцовские бультерьеры, в резких и мощных прыжках подхватывали их еще в полете, Кто-то сразу без усилий переламывал хрупких дряд пополам, резко сводя пятки с затылком несчастных женщин. Кто-то тут же отгрызал руки и голову, а кто-то зачем оставлял их живыми? Наступила небольшая передышка. Выхватываемые отблеском факелов, ближайшую к дуплу горелы, поедали последнюю пойманную дряду с довольным урчанием одновременно и решительно впиваясь в нежное и хрупкое тело. Дряда была еще жива, глаза в ужасе застыли на прекрасном лице но тело было уже изуродовано и изорвано на части. Более слабые морлоки, оторвав себе немного внутренностей или какую-нибудь конечность, быстро отбегали вглубь зарослей и там в одиночестве доедали свою добычу. Не в силах смотреть на это. Сергей решительно схватил свежескрученный факел, собираясь его поджечь. Но Элор остановил его, сама дрожа от отвращения. «Нет», — покачала она головой, с трудом произнося слова сквозь сжатые зубы. «Помочь мы ей ничем уже не сможем». А пух надо экономить. Неизвестно, как долго нам еще придется отбиваться». Сергей посмотрел в ее глаза и поразился решительности и самообладанию этой хрупкой на вид девушки. «Она права». Тихо промелькнул голос разума. И в то время как душа требовала немедленных активных действий. Он взял себя в руки и снова выглянул наружу. Там все уже было кончено. Гориллы расползались по веткам, и только самое последнее, держа голову дриады за волосы, лениво размахивая ею в воздухе, не спеша удалялась в темноту. Сергей обернулся. Спрятавшаяся за гусеницу Эя была в сильном шоке. На лице застыла маска ужаса, а глаза словно стекленели, потеряв свою доверчивую синеву. «Помоги ей», — с трудом кивнул Сергей в сторону дряды. «Я пока подежурю». Элора по неровному вогнутому полу спустилась к девушке. «Ну что ты?» Мягко говорила она, сама такая же бледная, трясущимися руками отрывая ее от гусеницы. «Все уже прошло, все убежали», — продолжала успокаивать она, пытаясь напоить дряду, а очнувшийся от столбника Том бешено крутился у них под ногами. И только одна зеленая гусеница меланхолично жевала свой листок.